Сенат не согласился, потому что по инструкции и ревизии велено таких разночинцев приписывать по желанию их в посады и цехи, годных брать солдаты, а если в посады, цехи и в службу не пожелают, то тогда к помещичьему на фабрике. Для честного труда рабочих рук не было, а между тем сколько рук были заняты нечестным промыслом, против которого правительство не могло с успехом действовать, опять по недостатку людей. всякий раз, как оно обращалось к полиции с выговором, то отвечалось, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности войска, находящегося в ее распоряжении. Но всего чаще заводчиками беспорядков, виновниками преступлений являлись люди из войска. Сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, чтобы пользоваться этой силой против безоружных сограждан. В Петербурге Убит был малороссийский шляхтич Лещинский, живший в доме графа Чернышова, стоявшими в том доме на карауле солдатами. За Москвою и рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова. Жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Сенат признал, что при следствии полицмейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно. Она должна была... как скоро узнал о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии военную коллегию сообщить с требованием, чтобы у всех, дорогу на солдат, осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков, и все ли в ту ночь были на квартирах неотлучно. 27 июля императрица, присутствуя в Сенате, объявила, что «главная полиция слабое смотрение имеет». В Москве не только непотребство, но и многие воровства происходит в домах обывательских приходяк радут. Также умножилось нищих, которые работать могут и под образом разных болезней притворяясь милостыни просят. Во многих местах рогаток нет и ходит по ночам без фонарей, а во время торжества, замерений Швецию во многих домах не только иллюминации, но и свеч в окнах не было. Но полицию оправдывали происшествия, подобные тому, какое случилось 8 сентября. В пятом часу пополудни за Яузою у земляного вала начался кулачный бой. Полицейская команда два раза его разгоняла, но гвардейские солдаты велели биться ученикам разных фабрик и прочим чинам, и когда прибыл патруличный разъезд и начал останавливать бой, то народ, схватив из огорода колье и камень, бросился на вахмистра, патрульной команды и прибил его до полусмерти. Зачинщиком драки был Измаиловский солдат. Так было в столице. Что же в областях? В Дмитровском уезде в сельце Семеновском, принадлежавшем майору Докторову, указаны были разбойники и смертубийцы из его крестьян. Для овзятия их был отправлен офицер с командией, но они возвратились без успехов. привезли четырнадцать человек своих солдат больных от побоев, нанесенных семеновскими крестьянами. Послан был другой офицер, добрый с командою. Ему было приказано, если крестьяне станут сопротивляться, то для страха полить пыжами и накрепко стараться, чтобы разбойники были взяты без кровопролития. Если же и после этого будут сопротивляться, то поступать как с злодеями. И за страх они писали, что На три купеческие рыбные ватаги приезжали в двухлодках разбойники, больше пятидесяти человек. И ограбив ватаги, поправили большие морские лодки, также пушки, порох, говоря, что намерены ехать в море. Ветлужская его чиниграфоголовки население Кольском. Баки тоже убили приказчика, разграбили казённую палатку. все это днем и вовчегонь где считалось тысяча шестьсот шестьдесят восемь человек крестьян в половине года сенату дано было знать что по большим дорогам и в недалёком расстоянии от Москвы и особенно по Владимирской дороге разбои умножаются разбивают не только проезжих но нападают на деревни генерал майор Шереметев объявил что ночью пришли в Сокольскую его волость в село Воскресенское Разбойники двор его разбили, деньги взяли, приказчика били и жгли. В той же волости выжгли две деревни, атаману Шайкие прозваниякнут. Оберпрезидент главного магистрата князь Скованский объявил, что разбойники приходили многолюдством в Суздальское село его Пестиково, церковь, его двор и крестьянские дворы выжгли, пять человек крестьян убили до смерти, четверо лежат при смерти. Вследствие этих заявлений военные коллегии распорядились: по Волге от Твери до Астрахани расставлены были в известных расстояниях войска, назначенные для преследования разбойников. С той же целью расставлены были войска по Оке от Калуги до Нижнего, также в Белгородской, Воронежской и Архангельской губерниях. Сенат приказал исследовать о прежних сыщиках. Для чего они своей слабостью допустили таких злодеев к умножению их компаний? Также почему губернаторы и воеводы не старались об их искоренении? Через месяц Сенат получил извещение, что по доносу известного уже ему сыщика Ивана Каина поймено в Москве три разбойника и один атаман. Разбойники объявили, что атаман Кнут, который прежде назывался Посулихин, со всей уваровской устаницией, которую разбойничило Клонижнего, находятся на приплывших в Коломну купеческих судах немедленно отправлены были в этот город пятьдесят драгун. Воинство должно было действовать и против возмутившихся крестьян в селах Рогачеви и других селах и деревнях, принадлежавших Никольскому монастырю на Песноше, приписываемому к Троице-Сергиевской лавре. Крестьяне отказались повиноваться монастырскому начальству. Посланного усмирить их капитана покололи, солдат прибили, и сенат распорядился послать штабс-офицера из русских. Этому удалось усмирить крестьян, которые объявили, что причину неповиновения был слуг, будто крестьяне приписанных монастырей объявлены свободными. В другом месте в Псковской Велейской вот чини графини Анны Бестужевой крестьяне самовольно выбрали себя управлятеля Трофимова, а прежнего управлятеля Золевского выгнали. У Усмелятих отправился из Пскова с командой подполковник Головин, который сначала послал небольшую команду, чтобы схватить самозванного управлятеля с сообщниками. Но крестьяне вышли навстречу в числе ста пятидесяти человек с ружьями, копьями и бердышами и начали стрелять в солдат. Те отстреливаясь, убили одного крестьянина, шестерых захватили, прочие разбежались. Но другой день была отправлена новая команда, которая подошла к крестьянской толпе, стала была уговаривать ее к сдаче, но крестьяне отвечали выстрелами и ранили одного солдата. Солдаты, начавшие стрелять, ранили девицу и поймали пять человек, в том числе мать Трофимова. Прочие снова разбежались. Схваченные крестьяне объявили, что со слушниками находится солдат Измайловского полка и производит многие злодейские поступки.